Глава девятнадцатая. А стоит ли соглашаться, Винтер? С того момента, как попал в этот мир, казалось, что хуже уже не будет. Да и куда хуже, если я остался один без магии посреди города, наполненного чудовищами. Конечно, я имел в виду технику, не людей. Оказалось, хуже бывает, когда счастье оказывается так близко, что можно протянуть руку и коснуться. а затем вдруг исчезает дымным мариевым именно так и было со мной только я поверил что Алена может ответить на мои чувства только ощутил что между нами возникло что-то большее чем жалость и вот уже ничего нет та же холодность и отчужденность Алена избегала на меня смотреть не будь здесь ее родителей может мы и сумели бы поговорить хотя я никогда не был силен в разговорах Но они следили за каждым нашим шагом, берегли дочь словно два дракона. А спать мы легли в разных комнатах. Я проворочался целый час, пока не понял, что бесполезно, всё равно не усну. Поднялся и пошёл на кухню выпить кофе. Разу уж сон бежит от меня. И только сел за стол с чашкой в руках, когда в дверях появился Владимир Савельевич. Видеть Алёнинова отца в деловом костюме было непривычно. Даже в новогодние праздники он не позволял себе одеваться просто, а сейчас был в каких-то шортах и майке. А, это ты. Заметив меня, устроился напротив. Хорошо. Хотелось спросить, что хорошего, но это было бы невежливо, и я промолчал. Владимир Савельевич налил себе воды, выжал в неё лимон и пару минут смотрел на прозрачный напиток. Слушай, Винтер, снова заговорил он. Если скажу, что не так, прости, но давай поговорим по-мужски. Давайте, ответил, понять не имея, что он желает сказать. Я утром разговаривал с Сергеем, женихом Алёны. Бывшим, хотелось добавить, но решил промолчать. Раз речь зашла о Сергее, ничего хорошего это не обещало. И он рассказал мне любопытные вещи. Например, что ты никакой не бельгиец, а Алёна собирается прописать тебя в свою квартиру. Зачем ты нам лгал? Допустим, лгали мы с Алёной вместе. У меня сложилась непростая жизненная ситуация. Мой отец, мы поссорились, и он выгнал меня из дома, не дал ничего забрать, ни документов, ни денег. Мне повезло, что мы случайно встретились с Алёной, и она согласилась мне помочь. Не так уж далеко от истины. А я начинал привыкать к этому миру, рас уж мог связан излагать с ней что близко к его реалиям. Так почему не рассказали правду? Владимир Савельевич сурово смотрел на меня. Алёна решила, что лучше немного приукрасить. Я действительно недавно переехал в вашу страну и не слишком хорошо знаю её обычаи, поэтому моё поведение может казаться несколько странным. Сергей сказал: "Ты связан с криминалом?" Что такое криминал? спросил и прикусил язык. Я должен сам знать. Алёнин папа сейчас что-то заподозрит. Преступность, тем не менее пояснил тот достаточно спокойно. Нет, я не преступник, и я люблю Алёну, а она, надеюсь, любит меня. Так любит, что бросила Сергея? Сергея она бросила из-за его измены. Так и знал я. Владимир так сильно сжал чашку, что мне показалось, она вот-вот треснет. Сочи сын. А почему Алёна подозревает, что Сергей причастен к поджогу? Я так не думаю, но накануне забыл ключи в офисе у Алёны, и они исчезли, а дверь в квартиру во время поджога была открыта ключом. Скверно. Владимир Савельевич потёр начинающий лосится лоб. Что ж, проверим. И тебя тоже, уж не сердись. Как хоть фамилия твоя? Мы с Алленой однофамильцы. Да, забавно. Рассмеялся отец моей возлюбленной. Если что фамилию в браке менять с ней придется. Ладно Винтер, прости, если давлю. Но Алена моя единственная дочь, и я не дам ее в обиду. Запомни раз и навсегда. Я тоже не дам, Владимир Савельевич, клянусь. Он довольно кивнул и покинул кухню. Я посидел еще немного и, вместо гостевой спальни, свернул к Алене. Свет в комнате не горел, но полная луна за окном рассеивала мрак. Я присел на край кровати. Что ж, раз в гостевой мне не уснуть, придется устроиться здесь. Алина спала забавно, положив ладони под щеку. Осторожно лег, стараясь не разбудить, но она открыла глаза. Вин. Ты что здесь делаешь? Сплю. Забрал у неё часть одеяла. Спокойной ночи. И зажмурился. Шутишь? вздохнула Алёна. А родители что скажут? А что родители? С папой мы уже побеседовали, и он одобрил наши отношения, можешь не беспокоиться. С кем ты поговорил? Винтер? И стёрнула с меня одеяло. С твоим отцом? Растолковал ей, что непонятного. Он беспокоится, твой бывший жених и ему успел на жаловаться, что я проходимец. Но Владимир Савельевич, мудрый мужчина, не верит бывшему женихам дочери на слово. А теперь отдай, пожалуйста, одеяло, спать хочется. И повернулся к Алёне спиной. Она тихонько легла рядом, но не обняла, видимо, злится из-за разговора с отцом и за то, что не сказала магам. Но ничего уже не изменить. Живя на в моем мире, ей бы тоже никто ничего не стал рассказывать. Там роль женщины – заботиться о доме, управлять многочисленной прислугой, принимать гостей. Не думаю, что Алёне понравилась бы такая жизнь. Ты спишь? – спросил шепотом. Еще нет, Алёна. Я не хочу, чтобы ты сердилась на меня. Чтобы я не сердилась, не надо было мне лгать. Я не лгал просто. Не договорил. Да. Все-таки развернулся к ней. Так вот, Винтер, в следующий раз вспомни, что для меня ложь и недосказанность равноценны. Хотелось бы, чтобы между нами не было ни того, ни другого. Я постараюсь, пообещал ей и себе, но чувствовал, что Алёна мне не поверила. Вы сейчас я был бессилен её переубедить. Чужой мир, чужие правила, чужая реальность. Каждый день я будто погружался под воду и выныривал на поверхность, не зная, сколько ещё это будет продолжаться. Но благодаря Алёне постепенно начинал привокать, почему я не рассказал ей о магах? Наверное, потому что недавно сам был заговорщиком, выступил против всех законов и правил. Ну, по сути, я не успел ничего сделать, кроме мятежа во дворце, не понимая, что мои силы ещё не сравнивались с отцовскими. Возможно, не сравнятся никогда. думал, что весь мир ляжет у ног глупо и самонадейно. Что? тихо спросила Алёна. О чём ты? Спрашиваю, о чём ты думаешь с таким лицом? И прежде чем соврёшь, помни, что обещал. Я думаю об отце, решил, что лгать бесполезно о том, что мой мятеж был величайшей глупостью. Потому что он всё-таки твой отец. Нет. Потому что в любом случае я бы не победил. Алена вздохнула, ей не понять, зачем я вообще затеял с Муто, и если честно, оказавшись на земле, я сам не до конца понимал, жалел ли, жалел о том, что подвел под удар друзей, а отец? Я не хотел о нем думать. Спи. Алена придвинулась ближе, прижалась ко мне, обняла, и все проблемы показались мелочными и пустыми. В этом мире живёт лучшая из женщин, которая не побоялась протянуть руку помощи незнакомому мужчине, и которую я люблю. Закрыл глаза. Рядом с Алёной всегда было тепло и уютно. Мир будто обретал новые краски. Вот и сейчас я уснул, едва ощутив её в своих объятиях. Второй выходной прошёл бурно. Мы снова ездили домой. Алена разговаривала с бригадой, которая должна была сделать ремонт. Ее родители так и не поехали за город, поэтому целый день ловил на себе настороженные взгляды Анны и Владимира. Но я вел себя безукоризненно, вспомнив все правила этикета. И к вечеру они уже поглядывали на меня благосклонно. А я мечтал об одном: как можно скорее очутиться с Алленой наедине, чтобы нам никто не мешал о чем-то большем. не приходилось и мечтать. Было около 10:00 вечера, когда мы наконец переступили порог Алёниной спальни. Я был готов сражаться за право не спать в гостевой, но оказалось, что сражаться не за что. Алёна и не собиралась меня туда отправлять. По крайней мере, когда я лёг в её кровать, возражать не стала. Только сама лечь не успела, зазвонил мобильный телефон. Догадаться о сути разговора было нелегко. Со стороны Алёны он сводился к нескольким: "Да, и хорошо". Не Сергей ли звонил не Сергей. Завтра в половине второго у подъезда тебя будет ждать автомобиль управления магического правопорядка, сказала она, возвращая мобильный на тумбочку. Я тебе оставлю ключи, главное не потеряй, потому что родители тогда мне голову оторвут. Не потеряю. Ложись, тебе рано вставать. Да и ехать к Сергею Даже мелькнула мысль осторожно намекнуть поппе Алёне, что надо как-то ускорить процесс её увольнения. Но это было бы недостойно принца, и я промолчал. Лёна устроилась в моих объятиях. От неё пахло шампунем, и я едва не зарылся носом во влажные после душа пряди. Какое-то наваждение, потому что другого слова для своих чувств я подобрать не мог. Люблю тебя, прошептал в тёмную макушку. О промахов не сказал. Всё ещё злилась. Когда любят, хотят защитить. И я тоже хотел бы уберечь тебя от всего мира. Но разве это возможно? Алёна промолчала, видимо, признавала мою правоту, но в то же время не готова была согласиться с тем, что я сделал. Однако, если бы такая ситуация сложилась снова, я поступил бы так же. И я тебя люблю. Алёна обняла меня, потянула за поцелуем. таким мучительно сладким, потому что он не мог перерасти в нечто большее. Не сейчас, когда за стеной её родители, а вокруг трещит по швам мир, наш с ней мир больше нечей. Спи, тебе рано вставать. Моя любимая не стала спорить. Вскоре её дыхание выровнялось, а я так и лежал, пытаясь магией угомонить бушующий внутри ураган. Скорее бы завершился ремонт в нашей квартире. Ну вот, уже говорю нашей хотя по сути я ведь там никто усмехнулся привыкнуть можно ко всему особенно когда есть ради кого